Глава двадцать вторая. Осенское прорицание. Когда Глееварин уже не знает, как быть, лучше всего собраться и пойти на работу. После двух выходных, которые Камели провела, заметая следы и просматривая протонацию, ей казалось, что стоять за прилавком не так уж и плохо. Релаксация, облегчение. Худшее было позади. Она оторвалась от з ю р е г а л а Теперь точно. Ее н е у с т а н н а я обостренная осторожность помогла ранним субботним у т р о м зафиксировать момент, когда церковный исполнитель по дороге на космодром готовился вмешаться в протонацию. Не успел он запустить маскирующие пятна, как Камёля обнаружила неудачный шов, крошечный пробел в искусственно измененной реальности. Так к ней попала главная информация: з е р я г а л покидает Землю. Она тут же отправилась за ним. Зная под каким именем он скрывается, она глееваринскими методами убедила работника на стойке регистрации ввести в свой компьютер код доступа и на время повернуться спиной, пока она искала з е р о г а л в с п и с к и пассажиров. Он летел рейсовым кораблем на Марс. С чужого компьютера она тут же отправила запрос и выяснила, что он действительно на борту. к а м е л я догадалась, что он вероятно собирается к д а л ь ф и ц а м на Деймос-2, но ее это не беспокоило. Лично ей хватало для счастья того, что он просто улетел. Он не пытается ее разыскать. Из этого можно было сделать вывод, что театр, разыгранный е ю перед п и н к е р т и н о й выполнил свою задачу. Он создал фальшивую личность. Если о с я н и н все-таки обнаружил ее Вольт и следил за ней, то театр его запутал. Письмо, попавшее в ее руки в результате этой операции, было лишь бонусом. Письмо. Лучше о нем не думать. к а м е л я пришла в магазинчик, где работала продавщицей. С дисплея на витрине улицу освещало звездное небо. Осенская мудрость гласила вывеска. Может, название немного напыщено, но как говорила работодательница Камели, если хочешь заниматься предпринимательством в сфере безмерных тайн космоса и безмерной человеческой доверчивости, преувеличивать тоже нужно безмерно. к а м л и прискользнула внутрь и осторожно вдохнула. Осинская мудрость для слабых характера могла быть в прямом смысле с л о в о опасна. Концентрация таинственности и одухотворенности на кубический сантиметр здесь многократно превышала дозволенную норму. Сзади были склад и офис, оба отделены шторой от магазина и лестницы, чтобы безумных землян и обанкротившихся о с е а н покупающих здесь магические амулеты или посещающих м е с с ы местом и м п р о в и з и р о в а н н о м лардойни, не оскорблял вид чего-то настолько неизменного, как стол, заваленный щитами. Старая Йолтаул, одетая в джинсы и полосатую майку с черепом и костями, копалась в глубине в ящиках и в полголоса бормотала на о с е н н е Рекутликс дурацкое барахло. Духовное возрождение, чтоб вас, курицы мистические, долетали до к а м е л я обрывки ее разговоров с самой собой. к а м ю л я ухмыльнулась, подняла шторы и подошла к ее л а у а г А, а вот и ты! Обрушилась на нее начальница. Она ткнула в к а м ю л и пальцем. Каких цветов может быть аура? Любых, заверил ее к а м ю л я три-четыре оттенка личной характеристики плюс их вариации в соответствии с нынешним настроением, но очень мало людей ее видит, Йолтаул, даже среди г л е в а р и н о в Ее передернула при воспоминании о полосах и сине-черной тьмы в доме Луса. Я сама вижу ауру крайне редко, только если она очень сильная. Три цвета, как раз хватит. Йолтаул радостно тряхнула ушами. Слушай. Людей, которые нам песок привозят для лунной исповеди, попросим насыпать разноцветного песка в бутылочки, сделаем глееваринскую смесь для улучшения ауры. Будет хит сезона. к а м е л я закатила глаза. Как-то ты не облегчаешь п р о з р е н и е страждущим. Не нужны мне тут прозревшие эти, нужны чуть-чуть фанатики, чтобы их наставлять на путь истины, взразил й о л т а й л Да он ведет угадай куда. Из их кармана прямо в мой. Она отложила очередной сундучок и встала. Надо кучу вещей заказать и внизу в бочке поставить новые м е ц е л я л ь н ы е фигурки. Когда магазин закроем сегодня, надеваем перчатки и вперед. Сюда толп ы народу сбегутся, вот увидишь, и в с т а е м е д и антишек, денежки поплывут. Через месяц в это же время тут народу будет выше крыши. к а м е л я подняла руки и размяла суставы ушах. Ты серьезно? Да что? Что сюда медиантишки припрутся? Расмеялась с у л т а у л Не говори мне, что новости не слушаешь. Вчера вечером по с т е р е в и з о р у об экстрасенсорных способностях говорили. Один раз в говно ступишь и уже воняет. Медианты дерзкие как белки. в с ю д у влезут, н в официальных храмах и в шею гонят. А у нас тут одно из немногих мистических мест, где им ничего не угрожает. мы к ним выйдем с хлебом и солью, как говорят на земле. Она повернулась к к а м е л е с п и н о й без лишних церемоний стащила пиратскую майку и начала заматывать себя фиолетовый наряд с рукавами в складку. Это была ее рабочая одежда. Общение с клиентами она воспринимала как костюмированное представление. Камели прошла з е л т а л компривизированной кухни, и налила себе свежего кофе. Она еще помнила, какой у нее был ш о к когда она пришла сюда впервые. А Йолтаул начала объяснять ей, почему ее называют простарой. В темноте канала Авалун, в неволе и горе, преданная и з а в л е ч е н н а я в западню, стенает мать всех кораблей, простарая, плененная. Декламировала старая комедиантка с чувством и прижимала руку к груди. Так грустно, что бедняжка до сих пор стенает. Но к счастью, она делает это за толстой стеной. Хихикала она. Так что никаких проблем, если я позаимствую ее святое имя. к а м е л я которая только что провела несколько недель в руках церковной полиции и чудом избежала смерти на алтаре, была вне себя от ужаса, слушая такие богохульные речи. Но самозванная простая р а не собиралась ограничивать себя священным п о ч т е н и е м Когда я открывала этот вот магазинчик, я так и написала в объявлении. что тут будут проходить лекции по осеннской мистической медитации, а точнее наоборот а м н и ц и о н н о й мистики, в общем один черт рассказывал й о л т а л Тут же сюда повалили студенты, но ну, эти свободномыслящие толпа духовных домохозяек и все хотели знать, как ко мне обращаться. Ну а что вот так сразу можно выдумать? А главное я представляю, как бы сбесила нашу святую м а я в е н е что я себя зову в честь. Про матери кораблей, лучше, чем за затыю щипнуть. Это старая коза ужасно набожная. Сама в и л т а л набожной не была. Она воспитывала в себе навык говорить на т и р о н с к о м чинном и солидном тоном весьма п о д х о д я щ е й м у д р о й п р о р о ч и ц е чему способствовал тот факт, что хоть она и хорошо владела языком землян, но лишь в литературной и книжной форме. Ее вульгарные излияния на Эссе неплохо сочетались с достоинством бывшей миссионерки. Наверное, это все к счастью. Камели в свое время нужен был именно такой подход, чтобы пережить травму после допросов. Она оперлась на прилавок и отпила кофе. Эл т е л скажи мне, что происходит? Что за вещи начнут интересовать медиантов? Речь ведь не о какой-то мелочи, которую ты увидела по стереовизору, у тебя явно информация из других источников. Йолта медленно повернулась к ней. А если я скажу, что получаю ее, наблюдая за тобой? Она язвительно тряхнула ушами. Ты работаешь тут четыре года. Никогда такого не было, чтобы ты просто так без объяснения не пришла на работу. к о г д а я тебя здесь не увидела, то подумала, вот о чем. Может, случилось что-то такое важное, что ты про меня и не вспомнила? Или такое деликатное, что по нетлогу звонить не хочешь? Или такое опасное, что ты мертва? Она насмешливо осматривала камели. Хорошо, что у меня тут куча гармонизирующих камней. Сразу приносит внутреннее спокойствие, пока думаешь, как с твоей продавщице й церковная полиция шкуру спускает. Не преувеличивай. Мне не было только в четверг. Ты все равно открываешься только днем, а в пятницу и субботу у меня и так выходные. Ты бы и не подумала за меня волноваться. Хорошо, хорошо. Не будем на этом зацикливаться, дочь. Но только если расскажешь, что случилось. Близится вселенская катастрофа? Или ты встретилась с ним? Прости, Йолтаул, холодно сказала к а м ё л я Но это совсем не твое дело, аа. Так я права, посмеивалась Йолтаул. Ну и каков Люкиос Лус сегодня? Все такой же красавчик, все такой же злюка. Вы снова вместе? Ты отвратительно, зашипела к а м ё л я Она стукнула кружкой по прилавку и помчалась к двери. Но не успела и двух шагов сделать, как в ее у ш а х заскрипел голос Йолтаул. Только попробуй. Верни с ь к м е л я Марню. к м е л я застыла. Этого хватило, чтобы она поняла, как смешно вот так расстраиваться из-за этой ядовитой к о р г и Она повернулась и с кислой миной оперлась о косяк. Да как пожелаешь, мать. Еще что-нибудь, мать. Она сдерживала, с ь чтобы не отдать честь, и у т а у а лишь рассмеялась. Пока тебя не было, заявила она, ко мне приходили гости. Такой маленький милый подарочек с нашей любимой Эс с изящным треугольничком на лбу. з ю р е г а л был здесь. Он искал меня. Тебе кажется, что он должен был искать тебя? Вот мы выяснили, что обе о нем знаем. Ухмыльнулась й о л т а у На первый из твоих осмысленных вопросов ответ да. На второй нет. Если досточтимый Бука пришел из-за тебя, то очевидно умолчал об этом, а значит, возможно, тебя ни в чем не винят. Его интересовал а ф и о н а Фергюсон. Это еще кто? Одна богатая юристка. К тому же моя последовательница. Идеальная комбинация. й о л т а й л потер л а руки. Хочу сказать, он пришел из-за какой-то дуры, которая приходит к тебе сюда на твои религиозные посиделки. Песни, танцы, мистика, ну ка, не смейся, возразил а волтал. Когда б р о с а е ш ь карьеру миссионера, тяжело придумать маркетинговую стратегию лучше, чем руководство сектой. Это до тебя только не доходит, какой у всего этого потенциал, и ты бойкотируешь мои прекрасные трогательные м е с с ы Говоря это, она подошла к зеркалу, которое возле импровизированной кухни создавало импровизированный туалетный столик. Встопорщила рукава наряда и повесила н а ш е ю амулет. Ну ты могла заметить ф и о н у в магазине, такая элегантная, энергичная блондинка, от которой сумасбродство даже не ожидаешь. Да она правда в е р и т в о в с ю э т у чушь. Прилетает сюда каждую среду, а главное работает в Совете, прям как Лукас Хильдебранд. Судя по всему, все это дельфийское чудо он перебросил на ее плечи. Если у золотца зерегала верная информация, Фиона получила задание увести ф а л ь м а х и в а н и н а с Деймоса и притащить прямо в Совет. То есть э т о Фиона полетит за ф а л ь м а х и в а н и н о м вместо Луса. Новость, что Гливарин чужак, не будет иметь ничего общего с Лусом, что не приблизится к его облаку тьмы, и к его воспоминаниям за стеклянной стеной, б ы л о так п р е к р а с н о что к а м е л я никак не могла в нее поверить. Ну, я ее отговорила. Внезапно довела речь до конца й о л т е л по приказу з е р е гала. м м, -м. бы так не выразилось. й о л т а л н а д е л а диадему с аметистом и ухмыльнулась отражению в зеркале. Ему бы больше понравилось, если бы я замешала хорошенькую г р и б н у ю барматуху и попросила Фиону передать ее Фальмехиванину. особый подарок от главы дружественной секты в знак приветствия вместо конфет. но я б а б а ж а д н а я не буду же я раздавать свой ценнейший активный ревю каким-то бездомным. он хотел завладеть им. и л т а л пожал плечами. а ты ему помешала. ничего ей не сказала. Рю Акютликс, неужели ты совсем не боишься? конечно боюсь, заверил ее и л т а л зверягал отлично умеет угрожать. Хоть сейчас на сцену, но я тебе скажу, дурацкая эта профессия. Всю жизнь нюхать, как люди потеют от страха. Еще тупее, чем быть сенатором или мусорщиком. А теперь представь, что ему кто-то даже он потребовал с тебя клятву, п р е р в а л к а м е р ее излияние и не проверил телепатически, что ты собираешься ослушаться. Подожди, что ты там себе представляешь? Мы тут не за чайком спокойно болтали. Когда я увидела, что пришли гости, я побежала вниз и быстро помазала себя спорами. Заслон сработал отлично, стоит сказать, и никаких к л я т вдавать не пришлось. В итоге мы там внизу с н уважаемым Бука й немного п о д р а л и с ь как это часто бывает, и разбили пару бутылок с питательным раствором. Он наставил меня лежать без сознания, а пока я очнулась, споры разрослись так, что меня чуть не сожрали. к а м л и содрогнулась. Чувствую, м о р а з Йолтаул иногда казался ей слишком мрачным. И как ты справилась? Тебя тут не было, чтобы прийти мне на помощь, так что т е б я заслуги не засчитываются, злорадно отметил й о л т а у Но к счастью пришла Фиона. Она всегда угадает верный момент. Вытащила мне и хорошенько протерла бумажными платочками. Хорошая девочка. Ну, и л и г о р я иначе никакого чувства самосохранения тебе не угодишь. Камели подошла к ней и уселась на край стола. И что дальше? Ведь з е р е г а л узнает, что ты его ослушалась. У тебя есть план, план? Конечно. Я у т а л повернул в зеркало спиной и посмотрел на нее. У меня уже давно все з а п л а н и р о в а н о Знаешь, девочка, в конце концов кто-нибудь из них меня уберет, как не с т а р а й с я Это так же ясно, как то, что вода течет вниз. Если вовремя это осознать, сразу спокойнее. Живешь себе и все, как когда знаешь, чем фильм закончится. к а м и л я отвела глаза. Прости, я лтал. Не хочу вмешиваться в твои дела, но зирогал здесь без официального разрешения земной церкви. Если бы ты пошла какой-нибудь аббатиси или преодолела отвращение к моей вяне и обратилась прямо к ней, чёрт а с два! Я не могу просить духовенство о защите. Но ведь ты не в изгнании на земле, в отличие от меня. Нет, куда там, я миссионерка, внештатная священница, не стану же я умолять. Это противоречит моему предпринимательскому достоинству. к а м е л я не засмеялась. Это не всё, так ведь? она никогда не пыталась намеренно телепатически рыскать в прошлом Йолтаул, так что не знала в чем причина ее антипатии по отношению к Верховной жрице. Но разве не глупо закрыть себе все пути лишь из-за предрассудков, когда на кону стоит жизнь? к а м е л я сжала зубы и снова посмотрела ей в глаза. Что между вами произошло, Йолтаул? к а м е л я воспротивилась Йолтаулу беспомощно, з а м к н у л а ушами. к а м е л я не отступила. Они держались в т р е и г р у целую минуту, наконец л т а усдалась. Когда ты я н е д о г о в о р и л а с ь с моей вене из-за крови, с ней хоть и призналась она, я не могу и не хочу к ней идти. Двух предложений было достаточно. ж и т к о м ё л я была не так давно на земле, но она слышала, что до того, как досточти мешая м о е вене Стала главой местной женской ветви церкви, а затем верховной жрицей. Она была исполнительным палачом, сделала головокружительную карьеру и взлетела по лестнице духовных санов от самого дна на самый верх. Но перед этим, очевидно, в качестве руки судьбы, перевела на другой берег космического бытия какого-то земного друга Йолтаул. Такое случается. И Йолтаул явно до сих пор не могла этого забыть. к а м и л л снова невольно подумала о письме, о письме отца Луса, также написанном в страхе, в тени смерти, с перспективой подозрений и преследования со стороны церкви. В о времена, когда Джайлс Хильдебранд решил оставить сыну послание, он тоже боялся за свою жизнь. Нет, не так. Он просто рассчитал, что лишится жизни. и констатировал это с такой же мрачной веселостью и смирением, как теперь Йолтаул. Он предостерегал своего сына от интереса к р е т и ч е с к и м текстам, но в то же время пытался кое-что из них ему передать. Написал, что выяснил механизм е клонирования кораблей, об их душах, а также о настоящей про матери, про старой, о корабле самого а к ю т л и к с а Она действительно была в канале Авалун, находилась в плену, как бы церковь это не объясняла, и как якобы простая Йолтаул над этим бы не насмехалась. И целый ряд людей, и не только людей, мог интересовать доступ к ней. Джайлзу Филдбранту повезло, что тело предало его еще до того, как до него добралась церковная полиция. Камелию х м ы л ь н у л а с ь Мне жаль, д ж и л я а с Я знаю, что ты планировал иначе. Но корабли намного опаснее, чем ты думал. Пока я тут, Лус никогда не прочитает твои теории о проматере. Когда Камели в свой первый визит к п е н к е р т и н е решила вернуть письмо и не заставлять его необъяснимо исчезнуть, это не означало, что она собиралась выпустить его из поля зрения. Этот кусок бумаги имел стандартный размер о р с е н с к и х документов. р а з д е л е он был ровно посередине. Она тщательно его осмотрела и посчитала, сколько в нем строк. Да перед вторым визитом взяла другую бумагу и написала новую версию свою собственную. Из первоначального текста использовала пару предложений, чтобы имитировать стиль Джайлза, но старательно опустила все, что касалось кораблей, кое-что наоборот добавила. Это было все, что она хотела сказать Лусу. Когда она пришла домой к Пинкерти не, о б о с т а л ь н о м позаботилась т р ё ю игру. Пока цветинка сиротинка корчилась на диване и закрывала глаза руками, у Камёля было уйма времени, чтобы подменить письмо. Странно, этот кусок бумаги уже не откроет ничего опасного. И все равно он имеет большую силу. Он может полностью уничтожить цветинку п и н к е р т и н к у в глазах л у с а Камели вновь усмехнулась, достаточно, чтобы эта девчонка никогда не решилась, чтобы Лус сам об этом подумал. Не то, чтобы к а м е л я не желала ей такого позора. Что было то к черту, заговорил Йолтал. Хоть брахло из прошлого не стоит того, чтобы переживать, а? Но она была бледной, украдкой протерла глаза рукой. к а м е л я пришла в себя. Прости, Йолтал. Я не должна была спрашивать. Я оценю, девочка, что ты не стала искать ответ другими путями. Елтал вышла из меланхолии и энергично встряхнула ушами. Но раз мы об этом, ты можешь хотя бы заглянуть, что там творится н ы н ч е в Совете. Вот где надо вынюхивать. Я уже пыталась. Искала упоминания о фумалихивании, а это связано с Советом. Но в Протонации кто-то все п о ч и с т и л Мне бы пришлось идти прямо в з д а н и я конкретным людям и надеяться, что именно в этот момент они будут об этом думать. Кто-то почистил. Ивилтаул задумчиво п о т е н а л кончик уха. Это наверняка Зерегал. Раз он все зачистил для й в а р и н о м нашей супердосточтимой эминенции, прижало. Да. Теперь понятно. Она засмеялась. Понимаешь, это интервью в медианете. Это все не просто так. Не сама в головушке Медианки родилась идея спросить руководителя совета именно об э к с т р а с е н с о р н ы х способностях, и кто-то подсказал. А кто же знает, что Стеффорд занимается вопросом Фомальхванина? и А кто вполне надежный, чтобы Медиантишки заглотили его удочку, и достаточно властный, чтобы под камеру не затащили и его, если он не захочет? Она развела руками. Бабка м о е в ё н я специально подкинула это Медиан там. она думала, что в прямом эфире руководителя совета накроют и что-нибудь из него выбьют, потому что он не сможет быстро выкрутиться. был бы очередной скандал, что -то вроде того, что правительство скрывает эксперименты с психотроникой, а церковь могла бы всех спасать и делать широкие жесты, как когда послала корабли за колонистами. если бы у остальных верховных жрецов были собственные планы на ф о м а л ь в и в а н и н а они тут же бы начали упрашивать, чтобы старая к о з а все на земле подтерла. они бы все ей выболтали, еще бы и обязанными остались, она бы хорошенько на этом заработала, даже не один раз, а ручки бы остались чистыми. Но ведь не вышло же. Ты говорила, что с т е й ф о р д все опроверг. Не ищи в этом великую смелость, ухмылялась Йолтаул. Может, он просто глупый, и до него не дошло, что если так спрашивают, то кто-то знает больше. Но я бы сказала, если он рискнул отрицать. Хоть по закону об информации это наказуемое деяние, ему есть на кого спихнуть, или он думает, что есть. о н а покачал а головой. Этот с т е ф о р д гнилой мужик камёл. и з а п р о в а л с д е Альфа, он тоже ответственности не взял. Когда провалится и это дело, он просто начнет н ы т ь что ни о чем не знал и что Фиона летела на Марс по своей воле, и л т а л радостно засмеялась. в о т будет сюрприз, когда он узнает, что за него никто эта ведерка с дерьмом не понесет. Смотри, чтобы не случился сюрприз для тебя. Откуда такая уверенность, что эта твоя Фиона послушает тебя, а не своего шефа? Если она откажется, летит на Марс, ее могут в ы к и н у т ь с работы. Фиона мне доверяет, заявил Йолтаул, затем п о ч е с а л а за ухом. В конце концов, не проблема это выяснить. Колонисты уже в Солнечной системе. Шелковый вчера пристал на Деймосе. Если бы Фиона туда собиралась, то уже бы улетела. Я могу сходить на к о с м о д р о м а предложила к а м е л я без восторга. Но ее н а ч а л ь н и ц а махнул а рукой: не нужно. Она прошла мимо, открыла ящик стола и вытащила сундучок с набором из пяти цветных камней. Мы спросим Ракула. Что, Акутлик? Что ты собралась делать? Буду пророчить. е л т а у разложила на столе полотно с магическими символами и разместила камни по кругу. С серьезным видом смотрелась в них, затем взяла один из них, потёрла об рукав и вернула на изначальное место. И тихо что-то бормотала. Работа п а р ш и в а я Плевать. Услышала к а м е л я отрывки ее монолога. Что такое? Не срабатывает? Йолтаул игнорировал ее, продолжал молча смотреть в круг. Камиль устало покачала головой. Ну же, Йолтаул, чего ты добиваешься? Я ведь давно знаю, что у тебя нет никаких глееваринских способностей. Ага. Как всегда. Заворчал Йолтаул и кисло сгребла камни обратно в коробочку. Ты это лучше знаешь, а я тебе скажу, что она пророчила. Фиона на меня наплевала. Она летит на Деймос, уже покинула землю. к а м е л я смотрела на нее. Она ни н а м и г не верила, что Йолтаул смогла бы прочитать что-то в протонации, тем более такую конкретную информацию, щую после зачистки зерегалом. Откуда ты знаешь? Я ведь пророчица. Я вижу это. а в с т р а л и Йолтаул з а х н у л а так злорадно, будто была на шестьдесят лет моложе. А ты попробуй проверить. Но я за это голову положу, а ей я устрою, девчонка, когда вернется. Вот уж будет недовольство Кутлика. с Она глянула на часы, надела свои дракони ь очки и пошла в переднюю часть магазин, включить целевые лампы, зажечь ароматические палочки и поменять надпись на дисплее. Закрыто. На приветствуем страждущий. н а до к а м и л и через шторку доносились ее ворчания. Людиныч. н е Хотят достичь, блин, мистического познания, а сами делают все, что захотят. Нет, это будет совсем не просто. Думал тем временем Рой с т е ф о р д Он нервно оглянулся на дверь и обратно на рабочий стол, где лежал его талон на безопасность и мирную старость. Туда-сюда. Маятник над ямой с в и с т я щ и е о с т р и е Его мысль следовала по той же траектории от мест, где оставался рушащийся берег гражданского мужества, твердого характера и достоинств всех сортов, туда, где вскипало что-то более темное и непосредственное, такой простой, такой смешной, такой вездесущий человеческий страх. Его глаза описали еще одну дугу, еще один пронырдальный взгляд на дверь и заглянули дальше в узкий проем, где был виден соседний пустующий офис с пустым столом и пустым стулом его секретарши. Дверь была приоткрыта всегда, так на всякий случай. Рой с т е ф о р д не осмеливался закрыть ее. Угроза висела над его головой как накидная сеть. В отличие от д а м о к л о в г о меча совершенно неопределенная, готовая принять любую форму. С того момента, как к нему пришла верховная жрица э с с и н с к о й церкви со свитой, он чувствовал ледяную тень за своей спиной. а с с и н и их забавные хлопающие уши, опасные глаза, бесконечная наглость. Не смотрите, Рой, не смотрите! В отчаянии кричит Линда. и становится плохо от т р е й игру, которая обрушивается на неё во время споров в приёмной, и вот её ноги подкашиваются, руки раскидываются, глаза закатываются, и она падает на ковер, как подстреленный п а р т и з а н в военном фильме, верная секретарша, защищающая своего шефа до последнего вздоха, как стражник, и лежащая без сознания на пороге божия, л е п р и ч н о г о человека такая мелодрама причина для паники искусного дыхания телефонных звонков. Сиане, конечно, не люди, потому перешагивают через тело Линды и идут дальше без всяких церемоний, стука и приглашения. Уроя нет слов, он не в состоянии понять, что это происходит в его офисе. Чудовища уже стоят вокруг его стола, когда в нем наконец надламывается корка щемящего ужаса. Он требует телефон. Требует врача, требует хоть немного приличия, нормального человеческого поведения, здравого разума, такие вещи, которых у них явно нет. Незакатывай сцены, Рой с т е ф о р д Она еще жива. Произносит Верховная Жрица с безмерным презрением. Выключи свой нетлок. Говорить будем мы с тобой. Она кивает одному из свиты, и он опускает шторы. Другой выступает вперед с детектором. с демонстративным неуважением к имуществу совета отрубает все камеры. т р е т ь я оттаскивает неподвижную Линду от двери куда-то за угол, затем дверь закрывается, после чего ее блокирует магнитный ключ. посреди одного из земных городов на территории земного государственного учреждения в здании полном собственных подчиненных, медиантов, охранников и прочих людей Рой с т е ф о р д совершенно один. Его передёрнуло, стоило лишь подумать об этом, и он живо чувствовал обжигающую боль в глазах и последующую тошноту. Пережить т р е ю игру еще раз он не хотел бы больше никогда. Если вдруг раньше до него не доходило, теперь он получил наглядный пример. Соссиянами могут быть большие проблемы, да и будут. если с ними не объединиться, а почему бы и нет? Разве Они многого хотят, думал он. Никаких чрезмерных запросов. Не нужно платить выкуп, не нужно продавать душу, не негрозят ни санкции, ни позор. Земная верховная жрица хочет заполучить Фальмхиванина, то есть имущество, о с у щ е с т в о в а н и и которого на земле и так никто не подозревает. А значит, никто не пожалеет о его утрате. Так почему Бога ради ей его не отдать? В теледебатах он дерзко заявил медианке, глядя в глаза, что никаком лице с экстрасенсорными способностями не знает. Теперь ему было ясно, что и подача в голове этой журналистки зародился подобный вопрос, но это никак не менял о итог. Едва он решился солгать однажды, правду ему теперь не сказать. Зато для дальнейшего сокрытия он отлично подготовил почву, точнее о с е а н е подготовили почву. Ему теперь достаточно лишь кивнуть. Твои люди действуют за твоей спиной, Рой. Нет доказательств, что ты можешь что-то знать, так что просто придерживайся позиции, что не знаешь ничего. Ведь тебе самому ф а л ь м х и в а н и н не нужен. Ты вряд ли захочешь встретиться с тем, кто может копаться в твоей голове. Сложно представить кого-то настолько неудобного. Переговоры с ним были бы не простыми, результат неопределенным, так зачем рисковать? Мы справимся с этой мелочью, которую в медианете называют деальфийским кризисом. Церковь а к ю у т л и к с а уже решила часть проблем. Если Совет не будет претендовать на Фермахиванина, я даю тебе слово, что твоему положению в Совете ничто не будет угрожать. Рой с т е ф о р д знал, что будет, если он с ними спутается, но с другой стороны... Что у них есть на него? Что они могут ему сделать? Они не хотели никаких письменных договоров или заявлений на камеру, не требовали обещаний, и даже если бы они записывали ход той встречи, то на записи есть и они сами. Они так себя скомпрометировали, что он мог бы заявить, что действовал под давлением. Когда они ушли, единственным оставшимся материальным свидетелем был прямоугольник роскошной м е ц е е л я л ь н о й бумаги. со знаком, т е с н е н н ы м золотом, под которым в переголосовочной транскрипции было написано: ее э м и н е н ц и я досточтимейшая м а й в е н е верховная жрица святой церкви а к ю т л и к с а на земле. Далее следовал ряд чисел, к о т ее н е т л о г а Когда Верховная жрица предлагала ему визит, к р о й с т е й ф о р т был еще на светлой стороне и отказался ее взять. Но моя вя не знала человеческую натуру, так что лишь ухмыльнулась и просто положила ее на стол вместо того, чтобы оскорбиться. Он же потом эту бумажку осторожно затолкал кончиком ручки в пластиковую папку, поскольку в его голове, конечно же, пролетело с десяток п р о н и д а л ь н ы х шпионских теорий, связанных с отпечатками пальцев. С того момента папка издевательски лежала н в столе. На стороне добра было не так уж радужно. Верховный ж и т е м э в и о н е он не позвонил, но и визитку все еще не разорвал. а же не бросил ее в ведро. Его глаза вновь поднялись к двери. Оставлять ее открытой с практической точки зрения никакого смысла не несло, но с т е ф ф о р д б ы л спокойнее, когда он мог видеть, что происходит за ней. Намного более п у г а ю щ е м е мне кажется, мысль, что вот дверь закрытая и обезопасенная всеми возможными способами, и вдруг магнитный замок ослабевает, а в механическом сам по себе поворачивается ключ, и никто не может этому помешать. Когда они пришли, то сами открыли дверь, прошли через все здание, и никто не попытался их остановить или проверить их документы. дежурных не выгнал, камеры их не засняли, о х р а н а их не заметила, не заметила. И они придут снова. Рой Стэфферту смехнулся. ф и о н а Фергюсон, Лукас Хильд, Брант Лити от на Марс. Каждый сам, каждый со своей миссией. Понимают ли они, что дело касается переговоров с Унахиванином, а у них нет в руках никакой официальной доверенности? И что я могу спокойно все отрицать? – думал он. И ведь решил, что одного из них выброшу, з а б о р т С самого начала учитываются определенные потери. И какая тогда потом разница, черт возьми, если списать со счетов обоих?